Глава шестая. Тайлер. Она не таким кем кажется. Что там случилось? Фиби подбежала, когда мы уже вышли из здания. Пожар. Без особого энтузиазма ответил я. Это я и без тебя знаю. Я еле сдержался, чтобы не вывести Мэри раньше пожарной тревоги. То, что в библиотеке пожар, стало понятно давно. еще до того, как Лекса унюхала дым и оповестила об этом окружающих. На заднем дворе толпами собрались напуганные школьники. Даже теперь, когда их жизням ничего не угрожало, они продолжали трястись от страха и безумолку обсуждать случившееся. Меня переполняла злость на Фиби. Ради чего она приехала? Если знаешь, то зачем пришла? Беду почувствовала. Мне явно не удалось зацепить Фиби. Она продолжала спокойно смотреть на здание, даже не взглянув в мою сторону. «Отец тебя отправил, да? Странно, что не кого-то другого». «Тайлер, прекрати!» — ласково произнесла Мэри, сильнее сжав мою руку. «Лучше скажи, все выбрались из здания? И что там вообще произошло?» Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Но мысли Фиби так лезли в голову, сбивая меня с толку. «Не знаю. Наверное, все выбрались». Вокруг царила настоящая суета. Кто-то охало и радовался тому, что нашел друга, кто-то сплетничал о возможных причинах пожара. Огня не видно, но дым так и валил из дверей и окон. «Фиби, а ведь это и правда странно, что Лекса почувствовала запах раньше остальных», — заметила Мэри. «Она не первая почувствовала дым», — коротко ответила сестра. «Да, но вашим способностям я не удивляюсь. Лекса же просто человек». «Я уже говорил. Она не похожа на просто человека. Точнее, она будто скрывается в какой-то личине. Оболочка человека, но нутро...» «Тш зашипела Фиби. «Здесь полно людей!» Я закатил глаза. «Фиби, ты прекрасно знаешь, что нас сейчас никто не слушает. Осторожность не помешает!» Все еще шипела Фиби. «К тому же ты, скорее всего, ошибаешься!» Я выразительно посмотрел на Фиби. Сестра не всегда была так осторожна и часто перегибала палку в своем энтузиазме. А тут такая резкая перемена. «Я не ошибаюсь», — ответил я. «Тайлер, ты прекрасно понимаешь, что вампира в человеке не спрячешь. Доказывая обратное, ты накличешь беду». «Эй, во-первых, я не доказываю, а слежу. А во-вторых, хватит лезть ко мне в голову или, по крайней мере, делай вид, что не делаешь этого». Я понимал, что и при жизни близнецы связаны невидимой нитью. Но после обращения эта улучшенная связь стала невыносимой. Со временем я научился контролировать себя и не лезть в голову сестры. Но Фиби слишком любопытна и не сдержана, чтобы отказать себе в удовольствии покопаться в чужих мыслях. «Это я-то не сдержана? Ха, Тайлер, ты себе льстишь!» Насмехалась Фиби. Я уже хотел ехидно ответить сестре, Но пробежавший мимо Питер с перекошенным от страха и злости лицом сбил все мысли. Эй, вы не видели Лору? Парень остановился в нескольких футах от нас возле Кристона и Стива. Нет, не видели, пожалуй плечами Кристон. А разве она не с вами была? обеспокоенно спросил Питер. Нет, мы были в открытой аудитории, готовились к завтрашнему экзамену. А она пошла в хим-кабинет. Вроде за какой-то книжкой. «Это тот, что прилегает к лаборатории?» «Угу», — произнесла не слишком обеспокоенная за подругу Кристен. «И почему Лекса еще не вышла?» Питер произнес эту фразу слишком тихо, чтобы кто-то из людей смог ее услышать. В руках он сжимал рюкзак Лексы. «Значит, и она пропала». Только я позволил Фиби себе отвлечь, как Лекса исчезла и в данный момент уже могла себя раскрыть. Я бегло осмотрел людей. Ее нигде нет. Но ведь мы все вместе были в аудитории. Выходя из здания, я в первую очередь думал о Мэри. Следить за лекцией не было времени. Я сжал руку любимой и сильнее прижал к себе. Мэри обернулась к ребятам. Я же уже видел их взволнованные лица. «Кто-то знает, где произошло возгорание?» — спросил Питер. Мэри вопросительно взглянула на меня, потом на Фиби. Мы с сестрой прислушались к рабочему персоналу библиотеки. Ее же только недавно обновили. А ученикам все равно. Думаешь, они ценят такие подарки от администрации? Небось, опять кто-то курил в девятом кабинете. Не знаю, Сью, но пожар случился не в девятом кабинете, а в химлаборатории. Опять без спроса шастали, прятались, негодяи. А я говорила, что кабинеты нужно держать под ключом. В химлаборатории. Повторил я для всех. По лицам Питера и его друзей медленно скользнуло осознание. Зрачки расширились. Питер побледнел, потом позеленел и, кажется, собрался терять сознание. Друзья заспорили, что им делать. Мария взглянула на меня с таким страхом на лице, что у меня невольно сжалось сердце. «Я попробую сосредоточиться на Лексе. Может, смогу найти ее?» Пообещал я. «Нет, сосредоточься на Лоре. «Нужно узнать, вышла ли она из здания. Лекси и так позаботится о себе. Наверняка она просто сбежала». Встревоженно сказала Мэри. Я закрыл глаза и погрузился в поиски. «Совершенная темнота, а в ней бесчисленное количество сознаний». Перебирая одно за другим, я искал Лору. «Лора, Лора, Лора!» Я бродил в темноте и никак не мог ее поймать. В какой-то момент я подумал, что уже поздно, но тут смог зацепиться. Нашел. Я озвучивал вслух то, что видел, чтобы успокоить Мэри. Фиби и так видела то же, что и я. Она с закрытыми глазами. Не вижу места. Но я чувствую сильный дым. Она в здании. Подожди. С ней кто-то есть. Я слышу чей-то голос. Прижавшись к Мэри, я шептал ей на ухо. Фиби наблюдала за происходящим у меня в голове. Они направляются к выходу. Кто-то тащит ее. Я слышу голос, но только отдалённое эхо. Не могу увидеть, кто это. Лора все еще с закрытыми глазами. Нет, Лора. Она падает на землю. Подожди, я вижу. Это Лекса. Она с ней. Лора пытается держаться в сознании, но она слишком слаба. Она... Я окаменел. «Мне никогда не доводилось присутствовать в сознании кого-то, когда тот...» «Она умерла?» — обеспокоенно спросила Фиби. «Я видел то же, что и ты». «Что случилось?» — взмолилась Мэри. «Она отключилась. Потеряла сознание или...» «Нужно спешить. Нужно сказать, что у здания кто-то есть. Им нужно помочь. Вы же можете им помочь, верно?» молила Мэри, обращаясь ко мне и к Фиби. «Здесь слишком много людей, Мэри». «Нужно что-то сделать. Тайлер, пошли!» Мэри схватила меня за руку, а потом обернулась к Питеру. «Ну чего ты стоишь? Нужно сообщить, что в здании есть люди. Они должны их вывести немедленно». Мэри потащила нас к только что приехавшим пожарным автомобилям. Один остановился с фронтальной стороны здания, другой подъехал сбоку, поближе к месту возгорания. Подъехали три скорые помощи и шериф. Мы с Фиби немного отстали. Я все пытался зацепиться за Лору, но тщетно. А еще раз войти в сознание лекции у меня почему-то не выходило. Что-то не пускало. Хотя раньше беспрепятственно удавалось смотреть ее глазами. Подбежав к полицейскому, Мэри с Питером в унисон затараторили. «Мы искали наших друзей, но не нашли». А потом я спросил у подруги, и она сказала, что Лора пошла в химкабинет. Начал Питер, но не успел закончить фразу, окончательно позеленел и рухнул на газон. «Питер!» — вскрикнула Мэри. К парню подбежал парамедик. Убедившись, что Питер в ближайшее время открывать глаза не планирует, его унесли к скорой. «В здании еще есть люди?» — обеспокоенно спросил полицейский. «Да, двое!» — крикнула Мэри. «В здании наши друзья!» Шериф испугался, но сдержался от явных уловимых человеку эмоций. Он лишь повернулся к пожарным и сообщил новую информацию. «Вас поняли. Мы зайдем через этот вход и начнем поиски. Вы знаете точно, где они находились в момент пожара?» Мэри закивала. «Они в северо-западном крыле!» Пожарные передали друг другу информацию и устремились ко входу. Первый пожарный вдруг крикнул своему коллеге. «Там кто-то есть! Из наших, что ли?» Шериф побежал в сторону входа и на секунду замер у ступеней. Из дыма, который теперь вовсю валил клубами, появились два силуэта. Один совершенно бездыханный, еле различимый за спиной лексы. Она тащила, как мешок, безвольное тело Лоры. Лекса уверенно шла к выходу. На ее щеках застыли слезы, будто искусственные потому что само лицо Лексы не отображало ни единой эмоции. каменное, безжизненное, со стекленными невидящими глазами, как под гипнозом. Она вышла из дыма, словно внезапно ожившая статуя. «Девочка, давай ее сюда!» Закричал пожарный, перехватывая лору у Лексы. «Гарри, скорее носилки!» Только пожарный коснулся Лексы, как ее ноги подкосились, На глазах снова выступили слезы, а лицо превратилось в настоящую маску боли. Она ошарашенно смотрела по сторонам. Застывшие в удивлении школьники и рабочие библиотеки ожили. Вокруг зажужжал самый что ни на есть пчелиный рой с охнями и предобморочными всхлипами. «Помогите ей! Пожалуйста!» Сквозь слезы вскрикнула Лекса, передавая тело пожарным, но не выпуская руку Лоры. «Она жива? Я пыталась! Я старалась ее вытащить раньше! Пожалуйста, пусть она будет жива!» Лекса, захлебываясь слезами, срывающимся голосом, пыталась докричаться до пожарного. Она была в состоянии шока. Пожарный прощупал пульс Лоры и сказал, «Не волнуйся, девочка, теперь с ней все будет хорошо!» Пожарный старался успокоить Лексу, оглядываясь по сторонам и выискивая медиков. «Ты молодец! Благодаря тебе она жива, не волнуйся!» «Тише, тише! Все уже хорошо! Ты очень смелая девушка!» Наконец появились медики. Первая группа подхватила Лору, уложила на носилки и устремилась к машине скорой помощи. Вторая группа парамедиков из трех человек подбежала одновременно с первой, и бросилась к Лекси, но уложить ее на носилки оказалось не так просто, как обездвиженную Лору. «Нет!» — внезапно вскрикнула Лекса и попятилась. «Со мной все в порядке!» «Дорогая, у тебя шок! Нам нужно тебе помочь! Не волнуйся, все уже позади, все хорошо!» Медики подходили к лекси, как к обезумевшему животному, держась на расстоянии. «Нет у меня никакого шока! Я себя отлично чувствую!» С этими словами Лекса попыталась встать, но тут же повалилась на землю. Парамедики, пользуясь слабостью Лексы, подхватили ее под руки и попытались уложить на носилки. Но Лекса наотрез отказалась и даже попробовала сбежать. Однако снова рухнула на землю. Со стороны казалось, что она боится врачей сильнее огня. Ее перепуганные глаза то и дело выискивали возможность сбежать из-под врачебного конвоя. Мэри испуганно обняла меня, и я прижал ее к себе. «Какой кошмар!» — прошептала Мэри с давленным голосом. «Лекса так напугана! Кажется, она решила, что Лора умерла, а она несла ее мертвое тело к выходу». Я осмотрелся по сторонам, выискивая одну вещицу, и нашел. На газоне, где Питер некогда слился с травой, лежал рюкзак Лексы. На секунду, отойдя от Мэри, Я быстро метнулся в сторону, подхватил сумку и с невозмутимым видом вернулся. «Даже не вздумай!» — мысленно завопила Фиби. «А вдруг это шанс узнать правду?» «Ты что, действительно опустишься до того, чтобы рыться в чужой сумке?» «Нет», — с легкой ухмылкой подумал я. И направился к карете скорой помощи, где силы удерживали пытающиеся сбежать Лексу. «Не смей!» — еще не завопила Фиби. «Ты подвергаешь семью опасности, лишь бы доказать свою правоту. Мы можем жестоко поплатиться за твои ошибки». «В чем дело?» — спросила Мэри, перебегая взглядом с меня на Фиби. «Этот ненормальный собрался сопровождать Лексу в больницу, чтобы устроить ей допрос». «Тайлер, по-моему, сейчас не самое подходящее время. Посмотри на нее!» — покачала головой Мэри. «Вот-вот, меня не слушаешь, так хоть свою девушку послушай». Вскрикнула Фиби, чем привлекла внимание близстоящих любопытных школьников. Фиби буквально кипела от гнева, а потому зыркнула на них попеляющим взглядом, отчего школьники попятились и решили, что на другой стороне газона им будет удобнее. «Девочки, успокойтесь. Разберусь по ситуации», — спокойно сказал я, на всякий случай постепенно сокращая дистанцию между мной и машиной скорой. «Я быстро». К тому же, прослежу, чтобы Лекси оказали должную помощь. Присмотри за Мэри. Пожалуйста, подумал я. Фиби ничего не ответила, но я знал, что сестра не спустит глаз с моей любимой. Мэри ей почти так же дорога, как и мне. Медики по-прежнему спорили с Лекси, которая на отрез отказывалась ехать в больницу, не давая ни малейших объяснений почему. Дзветочка, ты должна поехать с нами. «Тебя осмотрят на месте, сделают пару анализов и отпустят». «Обещаю это быстро», — уговаривала медик. «Спасибо, но я пойду домой». Лекса попыталась встать, но безуспешно. «Так я и думала. Не сопротивляйся, давай ложись». Ласково произнесла девушка, опуская Лексу на носилки. «Нужно сообщить твоим родственникам, чтобы приехали забрать тебя». «Нет у меня родственников», — грубо отрезала Лекса. «Неужели сирота?» Пользуясь случаем, я подскочил к Лексе, стараясь изобразить неподдельное волнение на лице. «Лекса, как ты? Мы так переживали». Лекса открыла глаза и посмотрела на меня с таким изумлением, что я еле сдержался от смеха. «Можно мне поехать с вами?» Обратился я к медсестре, делая скорбный вид. «Я ее лучший друг. Пожалуйста, мне будет невыносимо оставаться в стороне». «Ну ты и идиот», — подумала Фиби. Сделав глаза такими несчастными, будто сам вот-вот рухнул в обморок, если меня сейчас же не возьмут в машину, я прожег взглядом медсестру. «Конечно. Сможете потом отвезти ее домой?» — спросила медсестра, и я закивал. «В таком случае хорошо, если с ней будет хотя бы кто-то из друзей. Никакой он мне не друг», — пробормотал Лекса. Сил у нее было действительно мало. Никто, кроме меня, ее не расслышал. Почувствовав на себе жгучий взгляд, я обернулся. «Я не выдам семью, обещаю», — подумал я, глядя на злющую Фиби и залез в карету скорой. По дороге в больницу Лекса, окончательно перестав сопротивляться, то и дело отключалось и снова просыпалось. Временами, в минуты сознания, она метала в меня злые взгляды и пыталась что-то сказать, отодвигая кислородную маску но медсестра заботливо убирала руку Лекса. Даже сейчас я смотрел на нее, такую, казалось бы, беспомощную и хрупкую. Любой другой бы и не прикопался. Но не я. По всем признакам Лекса — человек. Но я чувствую ее, как будто она одна из нас. Как такое может быть? С момента, как Лекса впервые появилась в библиотеке, я старался за ней следить. Пытался хоть в чем-то улечить, но, кроме той ситуации, когда она необъяснимым образом стала обращаться посреди библиотеки, я ничего не видел. Не понимаю, как Фиби может быть, со мной не согласна, ведь она так же, как и я, видела распахнутые красные глаза Лекса. А Эмма и Айзек воочию наблюдали за спектаклем. Столько вопросов, на которые нет ответов. Даже стая никак ее не распознала, будто она среднестатистический человек. Но при всем при этом я на сто процентов чувствую Лексу как одну из нас. Это разрывает меня изнутри. Терпение лопнуло. Я должен выяснить правду, причем сегодня. Мы приехали в больницу, и Лексу тут же увезли в общую палату для осмотра. Ненавижу больницы. Столько неприятных ароматов, столько крови. Находиться практически невозможно. Я задержал дыхание и последовал за Лексой. Она продолжала ворочаться и с неприкрытым ужасом смотрела по сторонам. Пожалуй, не любовь к больницам и еще одно общее между нами. В палате, куда привезли Лексу, уже лежал пациент. Все еще будучи без сознания, Питер распластался на кушетке, мирно посапывая. По-моему, парамедики дали ему слишком много успокоительного. Но принюхиваться, чтобы узнать точно, я не стал. Оно того не стоит. Запримите в диваны, стоящие напротив кроватей, Я расположился на одном из них. «Вот, деточка, дыши кислородом. Врач скоро придет к тебе», — с улыбкой произнесла медсестра. «Как другая девушка. Лора. Ее привезли раньше меня. Вы знаете, как она?» — взволнованно спросила Лекса. «С ней все хорошо. Не волнуйся. Расслабься и просто дыши кислородом». Перед уходом медсестра заботливо поправила подушку Лекса и помогла ей улечься поудобнее. Мы остались вдвоем, не считая спящего Питера. Лекса мало-помалу приходила в себя и больше не засыпала. Она устремилась взглядом вверх, судорожно стуча пальцами по матрасу. Ее сердце вновь ускоренно забилось. «Как жаль, что я не умею читать чужие мысли». Судя по ее пульсу, она явно думала о том, что заставляло ее волноваться. Спустя еще несколько минут я начал подозревать, что Лекса не заметила моего присутствия в палате — Не мудрено, ведь я сидел неподвижно, не дыша, только наблюдая. Мне пришлось изобразить кашель. Ох, Лекса испуганно вздрогнула. Отодвинув маску от лица, она тихо заговорила. Я надеялась, ты исчез. Что ты тут забыл? Тебе ведь нужна помощь. Я приехал проследить, чтобы ты ее получила. Отшутился я. Ха-ха, очень смешно, Тайлер. И без тебя врачи уж как-нибудь справились бы. Язвительно пробормотала она. Верно, я задумался. Ты упомянула, что у тебя здесь никого нет. Я подумала, что тебе может потребоваться что-нибудь. Ага, конечно. Лекса закатила глаза и еще более усердно начала дышать кислородом. Будешь так быстро дышать, голова закружится. Лекса хотя и нехотя, но все же последовала моему совету. Ее дыхание нормализовалось. Ты тут собрался все время торчать? Да, буду отсюда следить за тобой. Я демонстративно заерзал на диване, с комфортом усаживаясь на нем. На случай, если понадоблюсь. Питер издал тихий стон, но просыпаться не собирался. Все то же мирное сердцебиение, еле слышное дыхание и бледное лицо говорили о глубоком сне. «Почему ты за мной следишь?» Отодвинув маску, произнесла Алекса. «Я же сказал, вдруг тебе что-то понадобится». «Не нужно шутить, Тайлер. Ты знаешь, о чем я. Почему ты все время за мной наблюдаешь?» Я не удержался от привычного тяжелого вздоха и тут же пожалел о нем. В нос бросился жуткий запах гниющей плоти. Конечно, надеяться на то, что Лекса не видит моих пристальных взглядов, было глупо, но я предполагал, что она по-другому их воспримет. «Ты новенькая в этом городе?» «Мне было любопытно, зачем ты приехала. Город маленький и не туристический». «Ошибаешься. Вокруг Селенса живописная природа. Один пляж только чего стоит?» «О каком пляже ты говоришь?» — спросил я, стараясь не показать своего удивления. Лекса соощурилась, подозрительно присматриваясь ко мне. «И ты туда же?» «Куда? Будешь мне говорить, что вокруг лунного пляжа творится что-то аномальное, и туда лучше не ездить?» Теперь я прямо-таки опешила от ее вопроса. «Ты что-то знаешь о лунном пляже?» Как можно безразличнее, спросил я. Ничего такого, о пляже я не знаю. Красивое место, не более того. Просто слышала истории. Кто тебе их рассказывал? Лекса покосилась на Питера, и мне было этого достаточно. Однажды я слышала историю о демонах за палаткой, правда, не от Питера, а от человека, которому он эту историю рассказывал раньше, от Мэри. Не думал, что Питер настолько болтливый, что рассказывает такое каждому встречному. «Можно вопрос?» — спросил я. После короткой паузы Лекса настороженно кивнула. «Пока у меня есть время на него отвечать, зачем ты полезла в горящее здание?» «Чтобы вытащить Лору». «Но откуда ты знала, что она там?» Глядя на то, как Лекса то и дело отодвигает маску для ответа, мне стало немного стыдно за свой неуместный допрос. Но нужно узнать правду и поскорее. Чем дольше она здесь находится тем опаснее это для нее и для нас. «Просто знала, и все», — быстро ответила она. Я невольно вздернул бровь, и Лекса, заметив это, нахмурилась. «Ты меня в чем-то подозреваешь?» Хотелось бы ответить «да», но на этом дружескому разговору конец. «Нет, конечно, нет. Просто мало людей способны на такие геройства. А ты без видимых на ту причину возвращаешься в горящее здание». «Ведь ты же не могла знать, что в нем кто-то есть». «Или могла». Кислородная маска так и осталась, прижата к лицу Лекса. Она снова нервно дышала, подозрительно глядя на меня. «Почему ты думаешь, что я не знала? Я знала, что Лора находится в хим-кабинете. Я усмехнулся. «Удивительно. Даже Питер не знал, где его возлюбленная». «А вы с Лорой не подруги, насколько мне известно». «Напротив». Она тебя не слишком-то и жалует». Я закусил губу, прекрасно понимая, что практически прямым текстом признался Лекси, что следил за ней. К моему удивлению, Лекса совсем не разозлилась, наоборот, в ее глазах промелькнуло смятение. Целую минуту я наблюдал, как она рассматривает потолок. Нормальное сердцебиение и пульс говорили, что Лекса перестала нервничать, и, тем не менее, ответить ей тяжело. Увлекшись изучением Лекса, Я забыл о своем нежелании дышать и снова сделал вдох. В палате через одну как раз берут кровь у пожилого пациента. Я сильнее положенного воздавил кожаную обивку дивана. Лекса обратила внимание на скрип. «Хочешь правду?» — решительным голосом ответила она. «Ладно. Когда мы с Питером подходили к выходу, я услышала Лору. Она позвала на помощь. Потому я и вернулась в горящее здание». «Ну как, доволен ответом?» А Питер слышал Лору. «Нет». Я внимательно следил за лекцией. «Врет искусно, не придерешься». «Почему ты замалчиваешь правду?» «Хочешь сказать, я вру?» Возмутилась Лекса. «Да, причем очень хорошо. Видишь ли, выход находится на противоположной стороне от химкабинета. Чтобы докричаться до вас, Лора должна была очень сильно напрячься. Интересно, почему же Питер не слышал Лору, находясь рядом с тобой?» «Откуда мне знать?» — возмутилась Лекса. «Знаешь ли, Тайлер, если ты собирался обвинять меня во лжи, то приходить вовсе не стоило. В следующий раз, когда придется кого-то спасать, я обязательно уточню, подходят ли условия лично тебе». «Извини. Я осекся, понимая, что вот-вот наломаю дров, как и предсказывала Фиби. И я не прав. Правда, прости, я не хотел тебя задеть. Просто позволил себе лишнее любопытство». Лекса тяжело вздохнула и, прислонив к лицу маску, отвернулась, рассматривая Питера. Ранее мой дар меня не подводил. За милю вампира чуял. Но Лекса превзошла всех. Если бы не то, что я видел своими глазами, я бы решил, что ошибся. Но ведь даже Питер заметил, как ее глаза меняются. В больничном белом свете она выглядела совершенно по-человечески. Длинные каштановые волосы с легким отливом меди Спутанные от езды на мотоцикле и из-за побега из горящей библиотеки хаотично спадали вниз по плечам. интерные глаза, в которых сейчас нет и следа красных звериных. Нормальный цвет кожи, человеческий. Но бог с ней, с этой способностью. Я ведь воочию видел перевоплощение. Перебило мои размышления, внезапно открывшаяся в палату дверь. Я понадеялся, что пришел врач, но ошибся. На пороге стоял отец, С суровым выражением лица и немного шальными глазами. Будто явился тащить меня за шкирку домой. Он метнул взгляд в сторону Лексы и вздохнул. Человек бы ни за что не догадался, что отец снесся сюда через лес в попыхах. Да и я бы не разобрал, если бы не знал отца, который наверняка просто сорвался с места и устремился спасать Лексу. От меня или, скорее, наоборот. Тайлер, как ты? «С тобой все хорошо?» Начал свой спектакль отец. Все хорошо», — ответил я, не поворачиваясь к нему. Лекса издала еле слышный смешок, но достаточно громкий для наших с отцом ушей. Я поднял бровь, намекая, что глупо разыгрывать сцену беспокойства за мое здоровье. Минуту мы сверлили друг друга взглядом. «Пап, ты можешь идти домой?» Отец лишь поджал губы. Мы оба заметили, что Лекса с интересом следит за нашей пантомимой. «Выйдем на минутку», — сурово сказал отец. Мы вышли в людный коридор, закрыв за собой дверь, и подошли к окну напротив палаты. Отец повернулся ко мне. Он был зол, очень зол. Каждый день после случая в библиотеке, возвращаясь домой, я выслушивал морали о семейных ценностях, важности сохранения тайны и об опасностях, которые скрывает наш мир. Тайлер. Еле слышным голосом начал отец. «Я понимаю, что тебе любопытно, но ты хоть имеешь представление, как сильно подставляешь семью? Меня? Маму? Фиби?» «Любопытно, что ты упомянул только их», — усмехнулся я. Отец лишь глубоко вздохнул. «Тайлер, она не похожа на одну из нас». «Сейчас нет, но ведь я видел...» «Сын, послушай». Даже если ты окажешься прав, что дальше? Если она способна так искусно нас обманывать, ты представляешь, кем она может быть. Она вполне может оказаться шпионкой, а ты выстилаешь дорожку прямиком к нам. Пап, если бы она оказалась одной из них, то давно бы уже стояла на нашем пороге. Тайлер, даже если она просто чужак, то пусть идет своей дорогой. Ты же знаешь правила. А вдруг они решат, что это мы привели нового вампира в город? Не нужно напоминать мне о правилах. Их я знаю досконально. Ничто не злило меня так, как рамки, в которые нас загнали. Думаешь, они не знают, что сюда и так вечно кто-то заявляется. Но нам еще никаких претензий не выставляли. Упрямством я пошел в отца. Да, признаю, что отчасти он был прав. Будет очень плохо, если Лекса окажется той, кого отец так сильно боится. Но если бы нашей семье грозила серьезная опасность, Фиби бы об этом узнала. «Пап, не волнуйся. Я не выдам нашу семью, обещаю. Доверься мне, пожалуйста», — тихо произнес я. Тяжело вздохнув, отец развернулся и неспешно пошел по коридору. Вернувшись в палату, я застал Лексу в полусогнутом состоянии. Она сдавливала виски и учащенно дышала. «В чем дело? Тебе плохо?» «Я сейчас позову врача». Я потянулся к кнопке, но Лекса не позволила ее нажать. «Нет, не нужно. Все хорошо». Лекса смотрела вперед невидящим взглядом. Сейчас она жутко была похожа на лунатика. «Уверена?» Лекса кивнула. Питер на соседней кровати заворочился. Его сердцебиение немного ускорилось, дыхание усилилось. Парень просыпался. Будто идеально подгадав время... В кабинет, наконец, вошел доктор в сопровождении все той же медсестры. «Так-так, кто тут у нас?» «А, героиня сегодняшнего дня!» «Как тебя зовут?» — защебетал улыбчивый врач. «Лекса». О, Так, Лекса, как ты себя чувствуешь? Беспокоит что-то? Тошнит? Голова кружится?» Доктор подошел к Лексе с диагностическим фонариком. Он задал еще несколько вопросов о ее самочувствии и остался доволен ответом. «Так, а здесь у нас...» Доктор повернулся к Питеру, заглядывая в планшет. Парень к тому времени уже открыл глаза и косился на Лексу. «Ага, вижу. Потерял сознание на улице. Слишком впечатлительный, да? Ничего, с кем не бывает», — улыбнулся доктор. Изучив информацию, предоставленную скорой, Доктор проделал те же манипуляции, что и с Лексой, и сделал вывод, что Питер явно слабее. В таком случае возьмите у обоих кровь для анализов, и можно отпускать. Распорядился врач, и медсестра тут же начала готовить шприцы и пробирку. «А это обязательно?» — поморщилась Лекса. «Крови боишься?» — улыбнулась медсестра. «И уколов». Доктор внимательно посмотрел на Лексу, И, видимо, страх в ее глазах убедил, что можно обойтись и без ее анализов. Он кивнул медсестре, и та двинулась к Питеру. Как же неудачно доктор встал, закрыв собой дверь. Нужно чем-то себя отвлечь. Я сосредоточился на лексе, стараясь не обращать внимания на готовую у полиции человеческую кровь всего в нескольких футах от меня. Игла вошла в руку Питера, как нож в размягченное масло повеяло легким ароматом сладковатой крови, несмотря на то, что я все так же не дышал. Кровь постепенно наполняла пузырек. Тонкой теплой струйкой она просачивалась прямо из пульсирующей вены. Я нервно сглотнул. Лекса сморщила нос и уставилась на Питера. Её дыхание было спокойным, даже слишком, но пульс ускорился. Зрачки расширились. Она даже не моргала. Эта девушка сплошная загадка. «А ты сиди и разгадывай». Медсестра достала иглу и вытерла каплю крови, вырвавшуюся из вины Питера. Лекса томно вздохнула и замерла. Я насторожился. Если она вампир, то от такого глубокого вдоха и запаха крови у нее должно сорвать крышу, и тогда уж скрываться у нее никак не получится. Спустя пару секунд она нервно сжала матрас и отвернулась, а потом и вовсе уставилась на меня и тихо произнесла. «Пить хочу». Я опишу. «Мне что, выхватить пробирку и влить ей в рот кровь Питера?» «Парень, бутылки с водой позади тебя». Медсестра обратилась ко мне и подняла пробирку к глазам, наблюдая, как свежая кровь стекает по стенкам маленького сосуда. Придя в себя, я подал Лекси воду, и она жадно влила ее в себя, не оставив и капли. «Ну, конечно, она хочет воды». Глупо было думать, что Лекса попросила у меня крови. А вдруг я и правда накрутил себя настолько, что теперь вижу то, что хочу видеть. «Спасибо». Она язвительно улыбнулась и отдала мне бутылку. «Вот ты и помог. Ну хорошо, ребята. Вы отдыхайте пока. Я к вам скоро вернусь», — сказал доктор. И они с медсестрой так быстро выскочили из кабинета, что ни Питер, ни Лекса не успели даже головы к ним повернуть. Не говоря уже о том, чтобы возразить. Питер сидел обиженный до нельзя. Он смотрел перед собой, не обращая никакого внимания на Лексу. Она тоже от него отвернулась. Но уже спустя минуту отбросила кислородную маску, подскочила с кровати и направилась к выходу. «Ты куда?» — спросил я, поднявшись с дивана. «Домой», — коротко ответила она. «Не станешь дожидаться врача?» Но ответа я не получил. Она уже открыла двери и выпорхнула из палаты. Видимо, еще одна беседа с доктором не входила в ее планы. На выходе я повернулся к Питеру, который прожигал спину Лекса таким же глупым, злобным взглядом, как и меня. Он насмешливо фыркнул, когда Лекса вышла, и меня это взбесило. «Прежде чем уйти, не забудь заглянуть в соседнюю палату». Сказал я, даже не пытаясь замаскировать презрение на своем лице. «Зачем еще? удивился он. «Я думал, ты захочешь увидеть Лору». Ей несказанно повезло, что Лекса вернулась в здание, иначе твоя девушка находилась бы двумя этажами ниже. По лицу Питера расплывалось осознание происходящего. «Я был бы и рад вдоволь насладиться эмоциональным спектром человека, обвинившего невиновного». Но Лекса уж слишком бодро шла к выходу, а она в приоритете. Я догнал Лексу и пристроился рядом, закидывая ее рюкзак себе на плечо. «Отлично. Ты теперь весь день ходить за мной будешь?» Раздраженно спросила она. «Я провожу тебя до дома. Вдруг тебе плохо станет по дороге». «Да, но ты не мой парень и даже не друг. Можешь спокойно идти по своим делам». Защитная реакция Лексы была и смешной, и пугающей. Она как танк шла на пролом к выходу, тщетно пытаясь от меня отбиться. Время уходило, и я ускорил шаг. «Что случилось с твоими родными?» Лекса еле заметно поджала губы. Ее пульс снова участился, и я испугался, что обидел ее, ведь если я ошибся, то сейчас мог случайно вскрыть пульсирующую рану. «Прости, я спросил, не подумав. Я поспешил извиниться». «Наверное, для тебя это больная тема». «Мне повезло. У меня есть семья». «Я никогда не знал, каково это — терять близких, терять родителей. Даже в моей истории семья осталась целой. Но я хорошо знал, что испытывают люди, потерявшие кого-то». Лекса остановилась. Она не спешила с ответом, а я не подгонял. В конце концов, она вздохнула и, не поворачиваясь ко мне, тихо сказала. «Я не знаю, что с ними случилось». Мы стояли посреди коридора, но никто не обращал на нас внимания. Посетители и сотрудники стремительно проходили мимо, ни разу не задев нас. Лекса стояла неподвижно всего какую-то минуту, но стало очевидным, что я разворошил муравейник, и в эту минуту Лекса борется с выбегающими и кусающимися муравьями. А я просто ждал. Сейчас был не тот момент, чтобы любопытствовать, но я надеялся, что она сама расскажет больше. Мне не видно было ее лица, но по ее дыханию я слышал, что она будто сглатывает слезы. «Я ничего не помню». Она говорила так тихо, будто надеялась, что ответ я не услышу. Но я услышал. «Не помнишь родителей?» Лекса, наконец, повернулась ко мне. Снова этот растерянный взгляд маленькой напуганной девочки, которую я видел в первый день в библиотеке. Ее глаза были влажными. Я ничего не помню. Повторила Лекса. Я опешил. «Ты потеряла память?» С подозрением уточнил я. Она отвела глаза, и все же я заметил, что они метались из стороны в сторону, будто она перебирала слайды в голове. «Нет, это не муравейник». Я разбудил вулкан. Лекса неуверенно кивнула. Я внимательно следил за ней, за ее мимикой, пульсом, дыханием... За всем, что хоть как-то могло намекнуть, что Лекса врет. Но нет. Насколько я мог это утверждать, она не врет. «А что последнее ты помнишь?» — спросил я. «Лес», — коротко ответила Лекса. Фиби так рвалась в мою голову со своими мыслями. Но она была заполнена моими собственными, и на чужие попросту не было места. «Какой лес?» Лекса вздохнула и скривила губы, будто сомневалась. «На северо-востоке от Силенса». «А что ты там делала?» Ликса впилась в меня взглядом, от которого стало не по себе, и ответила. «Я очнулась в лесу несколько недель назад, без памяти. Это все, что я помню. Что проснулась в лесу, и все. Да, она же была на их территории. С ума можно сойти». Пока я стоял, пытаясь переварить новую информацию, Фиби таки прорвала мою мысленную блокаду. И с криками ворвалась в поток. «Тайлер, ты же слышишь, что она говорит? Стая бы не оставила ее в живых, если бы она была вампиром». «Нас ведь оставили?» — ответила я сестре. «Что ты сравниваешь? За нас договаривались?» «Может, и она договорилась?» «Нам бы уже сообщили, если бы здесь появился новый вампир». «Как интересно. Что ж ты не говорила, что они начали делиться с тобой информацией?» «Смешно», — сухо подумала она. «Да она вообще может нагло врать про лес, а ты ведёшься!» И тут я улыбнулся. значит все всё-таки ты допускаешь мысль, что я прав, и Лекса вампир!» Лекса вдруг скривилась от злости. «Знаешь, Тайлер, если собираешься всем разболтать, мне все равно. Я уезжаю из города сегодня же!» Я поджал губы, осознав, что забыл об осторожности и мысленно разговаривая с Фиби, Улыбался Лекси в лицо после того, как она доверила мне секрет. «Я никому не расскажу. Обещаю». После недолгой паузы Лекса кивнула и устремилась к выходу. А я все стоял в ступоре, обдумывая ее откровение. Что-то меня в них очень смущало. Ведь даже если бы Лекса оказалась в лесу, будучи человеком, стая бы нашла ее и помогла бы добраться до города. Они ни за что бы не оставили человека в беде. В таком случае есть только два варианта. Или Лекса врет, или... Хотя нет, вариант всего один. Она врет. Только после того, как Лекса ушла, я вдруг вспомнил, что пообещал проводить ее до дома. Да и ее рюкзак так и остался висеть на моем плече.